Петра. Во вторник я провела утро на кухне за глажкой полотенец. На втором этаже сломался рубильник, и пришлось спуститься к повару с тележкой и утюгом. Повар жарил пименты с солью для ланча и метался между двумя огромными шипящими сковородами. Его помощники стучали ножами по деревянной столешнице. Чесночные дольки лежали в росы, будто лиловатый жемчуг. Я брызгала на полотенце лимонной водой, и думала о молчании садовника. Мы не разговаривали уже 16 дней. «Слышала уже про нашего фельдшера!» — весело крикнул повар. «Что там натворил практикант?» «Он такой же практикант, как я владелец здешних мест!» — засмеялся Секунда. Смех у него похож на шипение пимента в масле. Я выдернула шнур из розетки и подошла к плите, чтобы налить себе кофе. «Практикант был шпионом!» Торжествующе сказал повар. «Разве Италия с кем-то воюет?» Спросил я, чтобы доставить ему удовольствие. «Война бывает разная». Секунда посмотрел на меня со значением. Когда прошел слух, что в Бриатика совершится сделка по продаже, важные люди забеспокоились. «Здесь ведь когда-то было казино, а значит, можно отстроить его заново. Если бы Аверичи не поймали на горячем, здесь бы и теперь было казино». «А при чем тут фельдшер?» «Да не фельдшер он никакой. Люди из Солерна заслали его сюда, чтобы выяснил все подробности. Кто покупает? Зачем? Какие деньги собирается платить?» Они решили, что отель продается в спешке, за долги. А в таких сделках можно получить целую скалу с домами и оливками за пару миллионов. Но хозяин с капитаном обделали все по-тихому, так что с Солернским дельцам ничего не перепало. «Разве земля принадлежит владельцам отеля? Она же вроде взята в аренду». «Ох, мутное там дело!» — воскликнул повар, высыпая пимента в миску с солью. «Нотариус говорит, что такого в провинции еще не было, но подробности не выдает. Молчит, будто казначей каморы. «А что случилось с практикантом? Я принялась укладывать выглаженное белье в тележку. Его разоблачили и пытали в котельной огнем, «Как же? Поймай его сначала!» Секунда засмеялся. Протянул мне перчик, с которого текло горячее масло, и мне пришлось открыть рот. Потом я сложила полотенце, вывезла тележку из кухни, докатила ее до лифта и прислонилась к холодной стене. «Больше не хочу ничего слышать. Я устала от новых подробностей. Они сыплются с небес каждый день». Заметаемое рассуждение, как внезапный снег заметает следы на дороге. Я никогда не видела настоящего снега. Наша январская слякоть не в счет. Но думаю, что именно так он и выглядит. Белый, внезапный и непоправимый. Я отвезла тележку в хамам. Сгрузила полотенце в шкаф и задвинула щеколду. Голубые клеенчатые занавески раздернуты. Все отделения пусты. На всем этаже не души. Мне стоило радоваться, ведь я ненавижу Брятика. Но почему-то радости не было. Кто же твой сообщник, Лисопра?» — думала я, спускаясь в лифте с пустой тележкой. Мужчина 50 лет приезжает в богадельню, влезает в шкуру хвастливого хромого старика и проводит так четыре месяца. Разве это не доказывает, что он приехал в Брятика убивать? Нет, не доказывает, сказал бы комиссар. У него могла быть причина выдавать себя за другого. Женщины, долги, каморра, мдрангеты, политика, разведка, наркотики или, скажем, безумие. А, кстати, где этот самый комиссар? Всю обслугу уже допросили, а меня не трогают. Похоже, полиция не хочет выслушивать мое мнение. Тем более, что Диакопи действительно не был капитаном, и комиссару пришлось бы это признать. Троянские мужчины не терпят женской правоты. Когда их прижимают к стенке, они злятся, рычат и кусают тебя за руки. Наверное, мой отец был таким же, а мама часто бывала права. Вот у них и не вышло ничего. Всю первую неделю мая комиссар приезжал в Бриатика и угощался на веранде нашим савы, которые подают в уплетенных бутылках. На самом деле савы привозит в бочках один крестьянин, из массирии в горах. В подвале под столовой его переливают в бутылки и дерутся стариков по 20 монет за каждую. До меня комиссар добрался только к концу недели. Приехал один. Вина пить не стал и сразу поднялся на третий этаж, с таким видом, как будто всю ночь про меня думал. Я в тот день работала с особыми постояльцами. С теми, кого надо с ложечки кормить. Поэтому вышла к комиссару в клеенчатом фартуке с салфеткой в руке. «Петра!» сказал он, усевшись на подоконник в конце коридора. «У меня к тебе три прямых вопроса. Они ждут прямых ответов, без этих твоих глупостей». «Слушаюсь, господин Капрал», — сказала я. «Только меня ждет лежачий пациент. Он голоден и хочет яблочного пюре». «Наш разговор будет коротким». После убийства Аверича в полицию позвонил постоялец, не пожелавший себя назвать и сделал заявление о том, что у другого постояльца имеется пистолет, на который нет разрешения. Звонили из отеля, это проверено. Тогда на звонок не обратили внимания. Но теперь, после гибели Диакопи я должен во всем разобраться. Разбирайтесь. Я встала перед ним, склонив голову и сложив руки на фартуке. Вопрос первый. Что это был за пистолет? Вопрос второй. Где он теперь? А третий вопрос, не я ли это звонила. «Разумеется, ты», — сказал комиссар, глядя в окно на гуляющих в парке стариков. «А кто же еще?» Сначала некто с голосом, похожим на женский, доносит о пистолете и прикидывается постояльцем отеля. Потом диакопе, который прикидывался капитаном, внезапно падает в море. А теперь ты стоишь тут и прикидываешься дурочкой. «Я не звонила в полицию». Меня вообще не было в Брятика, когда убили хозяина отеля. Я подозревала капитана, это правда. Я собрала на него улики. Я хотела его ареста. Но капитан сам стал жертвой, и все мои умозаключения рассыпались. «Тебя здесь и вправду не было?» Комиссар внезапно взял меня за плечо. «Я это проверю. Тогда почему ты перестала появляться в участке? У тебя села батарейка?» «Ничего у меня не село. Я попробовал освободить плечо, но он держал его крепко. «У меня просто нет подозреваемого. Извините, я пойду». «Погоди, остался еще третий вопрос. Кое черт понес капитана купаться в таком опасном месте, да еще перед штормом? Может, у него там было свидание? И, может, тебе известно с кем?» Тут он замолчал и уставился на меня. Пальцы у него были жесткими. И я вспомнила, как много лет назад меня схватил за плечо кондитер, поймавший нас с братом у себя на заднем дворе. Мы пришли туда втроем, но поймали только меня. А Бри и его дружок удрали, распихав по карманам горячее печенье. Кондитер нажаловался. Мама заперла меня в кладовке. А брат кормил меня раскрошившимися бисквитами, просовывая их под дверь по одному. Прошло несколько минут, и комиссар все молчал. Я подумала, что сейчас он положит руку на свою кобуру и скажет. «Ну, довольно ходить вокруг да около. Тебя, милая, видели в тот день на обрыве в 20 метрах от места гибели Диакопи. И после этого ты заперлась в прачечной и напилась в стельку. У нас есть показания пианиста, который прикидывается англичанином, и старшей сестры, которая прикидывается твоей подругой. Собирай вещи и поедем в тюрьму». В тот день ему даже куртку пришлось надеть. Сказал, наконец, комиссар, продолжая сжимать мое плечо. Какое тут купание, когда можно яйца отморозить? Яйца-то у него были настоящие. Или нет? Я сделала оскорбленное лицо, вывернулась из-под его руки и пошла к дверям палаты, стараясь держать спину ровно, а голову высоко. Представьте, капрал, эти подробности мне неизвестны. Сказала я, не оборачиваясь, и закрыла за собой дверь. Убедившись, что комиссар уехал, я спустилась вниз к пуле. Рассказала ей про анонимный звонок, и, странное дело, она совсем не удивилась, только головой покачала. Пулия готовила эвкалиптовую ванну для сеньора Аннибалло. Он ее каждый вечер заказывает. Сам сеньор уже разделся. Сидел в предбаннике в махровом халате и листал автомобильный журнал. «Пистолет, значит? Они просто хотят за его счет свои глухие дела закрыть», сказала Пуля, тщательно вытирая руки полотенцем. Лисо про емухи не обидел бы. Он на самом деле был капитаном. У него в комнате висела благодарность от пароходства в серебряной рамке. А что он под чужой фамилией жил, так это его личное дело. Почему комиссар решил поговорить об этом именно со мной? «Может, ты ему нравишься?» Поля легонько постучала меня по лбу согнутым пальцем. «Иди, пожалуй, у меня вода остывает». Выходя из процедурной, я мучилась сомнениями. Не слишком ли быстро Поля выставила меня ван. Не сама она ли позвонила карабинерам? Скажем, хотела отвести подозрение от Зеппа. Мало кто в отеле знает, что он ее двоюродный племянник. Если она позвонила, пытаясь выгородить тренера, то, что мешает ей сказать мне правду. С другой стороны, я тоже не говорю ей правды, хотя за два месяца мы стали подругами. Она думает, что я устроилась в гостиницу, чтобы быть поближе к матери, за которой некому присматривать. В этом тоже есть правда, только маленькая. Просто удивительно, сколько разнообразных правд поселилось в моей жизни с тех пор, как я пришла сюда работать. Я уже путаюсь в них, как в птичьих селках из конского волоса. До обеда я разносила свежие полотенца, размышляя об одной вещи. Как вышло, что лесопро погиб после нашей встречи на обрыве именно в тот день? Потом меня осенило. Я позвонила соседке Джерри, и она подтвердила, что лагерь, где они с мамой подрабатывали, свернул свои палатки 1 мая. Как я могла забыть про английских школьников? Я даже не думала об этом лагере, когда шла на обрыв. Но тот, кто пришел туда после меня, подумал об этом и дождался отъезда детей. Лисопра был уже обречен, когда стоял там в своей красной ветровке и разговаривал со мной об арктических льдах. «Смерть ждала его в Самарии», — сказал бы наш падре Эулалио. Итак, убийца дождался дня, когда белые палатки свернут и склон холма опустеет. Тогда почему именно 2 мая, а не 4 например? Потому что в тот день была штормовая погода, вот почему. В такую погоду никто не ходит на дикий пляж. Слишком высокие волны. Узкую песчаную полоску захлестывает пеной от края до края. Никто не ходит, а Лисопро пошел. Значит, тот, кто появился там после меня, знал его привычки и был в них уверен. Лисопро столкнули до того, как он успел раздеться. Он даже шнурки капюшона не успел распутать. Болтался, наверное, в прибое, будто красный поплавок, предупреждающий о штормовой погоде. Море выбросило капитана на берег без штанов. Все видели его маленькую задницу, похожую на ячменный леденец, когда рыбаки привезли его в отель и положили ничком на газоне. Почему загар так странно выглядит на мертвой коже? Садовник Писатель должен оставить позади трудную юность, полную недоразумений, скитаний и радостных вспышек горя. В моем случае представлены только скитания. Единственным моим горем была потеря Паулы. И теперь, когда я знаю то, что знаю, это горе покрывается соленой коркой сострадания. Из начинающего писателя я превращаюсь в искушенного читателя и умелого пьяницу. По ночам я читаю и пью. Однажды меня поймают за кражей хозяйского вина и вышвырнут за ворота. В холле у конторки портье стоит витрина с бутылками с табличкой А в остре ордене». Вина там отличные, Сардинская белая, например. У него пробки с резьбой. Их легко открутить незаметно. Несколько раз я открывал витрину ночью и доставал бутылку. Я знаю, где Викторию держит ключи. А потом ставил ее на место, заполнив водой из-под крана. Все равно их никто никогда не покупает. Нет ничего лучше, чем в пятом часу утра выйти с початой бутылкой в гостиничный парк и пройти его насквозь. Сегодня утром я сидел в отрусской беседке и думал о том, что уже никто не увидит часовню Святого Андрея. Даже поляна, где она стояла, полностью преобразилась. Теперь она разделена аллейки кипарисов на два острых крыла и сверху, наверное, похожа на ласточку в полете. Хозяйка имения считала часовню центром своего мира и вечно с ней возилась, не жалея денег. Реставраторы, выписанные из столицы, отделали чешу для святой воды фигурами добродетелей, скопированными, кажется, у Джованни Пизана. Я прочел об этом в альбоме «Часовни Южной Италии». Еще там говорилось, что кусочек веревки мученика хранился в алтаре, а его статуя с голубыми эмалевыми глазами стояла у самых дверей так что посетитель сразу встречался с ней лицом к лицу. Мученик воспламенился вместе с моей девушкой, и теперь они оба на небесах. Гостиничный повар, самый старый здешний работник, рассказал мне, что когда часовня сгорела, хозяйка сочла это божественным знаком и тем же летом избавилась от имения, хотя раньше и говорить об этом не желала. — Многие пытались прибрать эти земли к рукам, — сказал повар. Но старуха давно отписала их монастырю и продавать не собиралась. Так и было сказано в завещании. Холм со всеми постройками оставляю киприотом. Потом она отошла от дел и отдала дома и землю в аренду человеку из Трояна, владельцу рыбного заводика в порту. Говорили, он разбогател, играя в рулетку в приграничных областях, где казино еще разрешены. Этого парня, Аверича, я видел вблизи только однажды. С обслугой он держался холодно. Зато жена его улыбалась мне так широко, что я видел ее жаркую прелестную пасть почти до миндалин. Знала бы она, что все, что я могу попросить у женщины ее типа, это зашить мне дырку на плаще, желательно светлыми нитками. Два дня назад я порвал свой единственный плащ. Вернее, не свой, а одолженный еще осенью у инженера с третьего этажа. Инженер давно умер, как и многие постояльцы верхних комнат, а плащ остался. Карман я разодрал, пробираясь в темноте к своему убежищу. Сбился с тропинки и забрел в кусты. Ходить совершенно не в чем. Одна надежда, что весна наконец войдет в силу и побережье просохнет. Мгновенно, как простыня на соленом морском ветру. Маркус. Среда. Утро среды не предполагало процессий так что он довольно быстро прошел через площадь и миновал главную улицу, засыпанную пожухшей пальмовой листвой. Новые ветки уже продавали возле церкви, вместе с аккуратными пакетиками розовых лепестков. В субботу эти лепестки нужно будет рассыпать в пыли, чтобы дорога к храму показалась Мадонне более приятной. Все утро Маркус думал о пароле, который может открывать блок флейтиста. Он ждал какого-то знака, озарения, но ничего. Ровным счетом ничего не приходило ему в голову. «Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений», как говорил Сквайр Трилоне капитану Смолиту. Набережная уперлась в ворота портового склада. Маркус прошел под навесом из балок, выгнутым, будто брюхо баркаса, и направился в портовый бар, где хозяином был деловитый позитанец, бочками привозивший со своей родины Ла Кристи. У дверей тротории красовалось иудина дерево в россыпи запоздалых бутонов. Маркус сел за стол и достал свой блокнот. На скатерти перед ним лежала горстка розовой соли, которой присыпали пятно от пролитого вина. С кухни доносились голоса поваров. В печи шевелилась струйка золы. И ему вдруг стало весело. Позитанец принес графин молодого вина, отдающего бочкой. И Маркус стал пить его большими глотками. Перечитав вчерашние записи, Он достал карандаш, поставил число и продолжил на новой странице. Этот блок нужно взломать кровь из Без него я не смогу закончить книгу. Моими черновиками только полицейскую буржуйку топить. Почему девчонка так уверена в том, что флейтист — это я? Я выдавал себя за англичанина. У блогера мать-англичанка. По возрасту мы не слишком отличаемся, хотя я думаю, что флейтист моложе. У нас обоих матери давно умерли. Я побежал к тайнику во дворе дома Понта, как только узнал про него. Но я надеялся найти там железный ключ, а девчонка решила, что я искал Марку. Я был последним, кого Петра видела в тот день в библиотеке. И она решила, что, уезжая в торопях, флоутиста оставил свой блок открытым. Зайди я тогда в процедурную попрощаться с ней хотя бы на пару минут. Она могла бы задать мне прямой вопрос и получить ответ. Но я не зашел и шестеренки закрутились, а рычаги с хрустом заходили взад и вперед. Стоит почувствовать привкус чужой вины, соленой, освобождающей, кружащей голову, как остановиться уже не захочешь. Вот он я, Маркус Фидел, собиратель ртутных шариков. Персонажи, выдуманные и настоящие, раскатились по столу. И я подгоняю их пальцем, как в детстве. Когда разбивал градусник, чтобы они слиплись в блестящий шар, и перестали быть самими собой. «Удивительное дело, сколько всего ты хочешь видеть, когда ты не один», подумал он, поднимая над головой палец, что означало «еще графин». «Нет, не так. Сколько всего ты видишь, когда ты не один? И сколько всего ты хочешь?» Так рано он давно не оказывался на улице пьяным. После полудня дождь кончился. Жара уже набирала свою плотность и вес. Лавки закрывались, а их хозяева стояли в дверях, разглядывая небо. Судя по антроцитовой тучи на виши над вершинами холмов, дождь шел на другой стороне Лагоны и скоро должен был вернуться в Ванунциату. Расплатившись позитанцем, Маркус отправился было в участок, но на полдороге почувствовал, что вино разъедает ему желудок, и завернул на викола тонна. Покупая еду в погребке, заставленном сырными корзинами, он понял еще одну вещь. Ему не хотелось идти в полицию и разговаривать с сержантом. Ему не хотелось уламывать комиссара, возвращать права и ехать на север. Ему хотелось прочитать дневник убийцы и понять, кто его автор. Он попросил продавщицу добавить к вину порцию буйволиной моцареллы, похожей на облупленное яйцо, и отправился в мотель. Дождь уже обошел лагону и вернулся. Сначала еле слышный, сразу пропадающий в песке а потом тяжелый и грязный, пустивший вдоль пляжной ограды серую клубящуюся пену. Вернувшись кружной дорогой через пустую гавань, где все то ли спали без задних ног, то ли вышли в море, Маркус столкнул разбухшую дверь, сбросил мокрые макасины и повалился на кровать. Италия встретила его ливнем, наглым патрульным, кислым вином и ветром, от которого пени раскачивались будто взбесившиеся веера. Вот такое у тебя начало. «Завязка истории. Чем такая история может закончиться?» Подумал Маркус, слушая, как хозяйка ругает мужа на заднем дворе. «Тем, что ты выпьешь еще дюжину кислого кьянти, побродишь по холмам и отправишься в путь». Он взглянул на часы с сожалением, отметив, что до сумерек еще не меньше трех часов. Чертова среда казалась ему бесконечной. Странное дело, уже несколько лет он ловил себя на том, что не успев проснуться, начинает ждать темноты, не то чтобы с нетерпением, но подспудно, где-то на самом дне сознания. Время, когда он мог работать, наступало после восьми, а весь отрезок между утром и вечером был чем-то вроде мучительного раскачивания, унылого освоения времени, и самым безрадостным в этом отрезке было присутствие людей. Он утешал себя тем, что писатель должен быть одиноким существом но знал, что его собственное одиночество не было особенностью ремесла. Оно было неумением только и всего. Ты продвигаешься в толпе, не умея делать простых вещей. Весело извиняться, толкнув локтем, идущего навстречу. Улыбаться, наткнувшись на пристальный взгляд. Ловко раскрывать свой черный зонт и погружать его в волны блестящих черных зонтов. Даже просто стоять, поглядывая на небо в дверях кафе и быть объектом всеобщей любви. «Те, кого ты выдумал, ближе тебе, чем взаправдышние люди. Те, кто умер, владеют тобой беспредельно, тогда как живущие растворяются в беззвучной моросе и безразличии». Маркус заставил себя встать, развесил одежду на спинках стульев, надел сухую футболку и налил себе хозяйского пино в стакан для зубных щеток. Каждый день две новые бутылки появлялись в комнате вместе со свежими полотенцами. Этикеток на них не было и Маркус решил, что это вино с виноградника родителей Колумеллы, о котором она прожужжала ему все уши. О том, что будет написано в счете, даже думать не хотелось.